Рассвет начал окрашивать облачное небо в серовато-оранжевые цвета. Над сциллой вестели густые сумерки, но, по крайней мере, исчезла непроглядная ночная тьма, да и буран притих. Повалил густой снег, нагромождая вокруг разбитых строений базы дюны сугробов. Снег на этой планете имел одно располагающее к себе качество — повышенную плотность. В его сугробах нельзя было утонуть, провалившись по самую шею. Легко преодолевались даже наиболее серьезные заносы. Крупные, очень жесткие снежинки сминались под ботинками в массу, похожую на брикет льда, и люди утопали в сугробах лишь по голень На цилиндрические здания разрушенной колонии намело огромные, очень смахивающие на взбитые сливки, украшающие пирожные, снежные шапки. Четвертый блок вовсе обрушился. Поврежденные опоры не выдержали дополнительной массы. Остальные здания уцелели, только были по самые окна заметены в югой Стал вопрос, где мог спрятаться иной? Если отряд вступит в здание комплекса, то подвергнет себя нешуточной опасности. Вдруг животное не заснуло, а уселось в засаду и поджидает неосторожных жертв. Зверь мог атаковать откуда угодно. Из вентиляции, складских помещений, кают. Радиус действия ретранслятора, который сжимал в руках гильгоф, ограничивался только 10 метрами, а здания колонии и уж тем более ледяные пещеры внизу раскинулись на большой территории. Решено было тщательно осматривать каждое помещение, предварительно изучив его с помощью детектора, движений и биосканера. Температура повысилась до вполне терпимых цифр. С начала рассвета было около минус 50, и каждый час мороз уменьшался на 2-3 градуса. Отряд, внимательно обыскав основные здания, продвигался дальше. Административный корпус, склад, жилые помещения опустовали Доктор Гильгоф периодически отправлял в пространство сигнал, который можно было охарактеризовать словами приказа «Иди сюда». Но зверь не появлялся. И только когда люди пришли в лабораторию, стало ясно «Зверь где-то поблизости». «Ого!» Казаков, выставив перед собой автоматическую винтовку, мягким кошачьим шагом прошел мимо опустевших клеток к маленькому и очень неприглядному кладбищу, где были свалены тела бывших сотрудников базы. Посмотрите, наш приятель побывал здесь. Вероятно, иной, огорченный неудачной охотой на живого человека, забрел в помещение исследовательского центра пообедать. Маша, находившаяся под неусыпной охраной сержанта Ратникова и немецкого капрала, фамилии которого она не помнила, по просьбе Казакова осмотрела несколько тел. За прошедшую ночь на них появились знакомые повреждения. Явно поработали челюсти темноокрашенного хищника. Если громадные насекомые, изредка появлявшиеся на базе, аккуратно срезали серповидными жвалами куски мертвой плоти, то иной действовал по своему обычному принципу. Вначале внутренние челюсти захватывают мясо, втягивают добычу в пасть, а уже затем основные клыки отхватывают изрядный кусок. На промерзших трупах эти отметины были очень хорошо заметны. Сохранились даже следы саблевидных зубов иного. «Он голодный», — заметил Гельгоф. «Новое осложнение. Не думаю, что зверю было приятно питаться мерзлым мясом. Если обратить внимание на количество... Э, ...извиняюсь перед дамой... ...съеденного и на размеры животного то, получается, иной только слегка перекусил. «Предлагаете его покормить?» – прищурился Казаков с неудовольствием рассматривая повреждения на трупах. «Постойте-ка, Бишоп, я слышал, что на Ахероне ты кормил своего серебристого знакомца. Чем?» «Мясным концентратом», – тотчас ответил Андроид. «Он съел не меньше пяти килограммов. Может, и этот будет жрать?» «На продовольственном складе «Цезаря» я нашел достаточно много таких брикетов». «Зарегистрировано движение!» Вдруг выкрикнул Гильгоф, вытягивая левую руку с закрепленным на рукаве детектором. 30 метров сорок градусов левее!» «Масса объекта килограммов 50 «Второй объект!» Сержант посмотрел на свой индикатор, начавший тихо попискивать. «Идет в том же направлении!» Судя по сигналу аппарата, улавливающего изменения плотности воздуха, возникающие при движении живых организмов, иной и еще кто-то, скорее всего волосатый насекомыш, названный в честь Гера Эккарта, находились в соседнем здании, соединенном с лабораторией прямым коридором. Казаков и первая группа военных быстро прошли через туннель, за ними отправился научный персонал, прикрываемый четырьмя операторами умных винтовок. Но точно... Черный хищник охотился. Иной, как разглядел стоящий у за лейтенант, восседал на потолке, внимательно наблюдая за перемещением уродца Экарта. Насекомое с целеустремленностью маленького танка позло попол в направлении лаборатории. Мелькали толстые членистые лапы, многочисленные фасеточные глаза на двух головах отражали тусклый утренний свет, льющийся из окон. Не тот, ни другой, судя по всему, людей пока не видели но представляли серьезную опасность. Челюсти насекомого по силе не уступали хватке иного. Казаков жестами указал своим на движущуюся мохнатую тварь, приказывая ее немедленно прикончить. Но хищник опередил. Зверь, дождавшись, когда двухголовый уродец будет проползать точно под ним, оторвался от потолка, упал сверху на так ничего и не сообразившего местного падальщика, Одним движением лапы проломил покрытый шерстью панцирь, одновременно ударив существо наконечником хвоста в одну из голов. Насекомое дернулось, вяло пошевелило лапами и почти мгновенно издохло. Иной взялся за обед. «Сергей!» – прошептал Гильгов. «Пустите меня вперед!» Вениамин Борисович, как потом было оценено, поступил исключительно глупо, что едва не стоило ему жизни. Заметив движение, иной оторвался от трапезы, вытянулся мордой к человеку и зашипел. Бишоп мгновенно оценил этот звук как предостерегающий. Животное предупреждало гипотетического конкурента, что ему не следует рассчитывать на добычу. Несколько секунд иной изучал силуэт, появившийся прямо перед ним на расстоянии 3-4 метров, два раза коротко пискнул. «Андроид!» оттолкнув обоих лейтенантов и Казакова, и Эккарта, бросился вперед. Он понял, что первая фонема инова была обращена к материнскому организму. Атаковать? Не получив ответа от главы семьи, зверь принял решение самостоятельно, сопроводив его подобием боевого клича. Доктор Гильгов, как ни в чем не бывало, стоял перед животным, вытянув руку с ретранслятором и сюсюкая. «Ах ты мой миленький!» Иди сюда, дружить будем. Твою мать! Зверюга кинулась на ученого с молниеносной быстротой. Гильгоф просто не успел нажать нужную клавишу, отправлявшую неслышный приказ «Стой спокойно, не обращай ни на кого внимания». В то же мгновение сильная ладонь бишепа ухватила доктора за рукав, дернула, и Гильгоф покатился по полу, прикрываемый андроидом. Челюсти иного рассекли воздух вместе где стоял ученый секунду спустя. «Стоять! Никому не двигаться!» Гильгоф не потерял контроль над ситуацией, даже сильно ударившись спиной об пол. Больше всего он боялся, что военные начнут стрельбу. Иной замер, пригнувшись, и, видимо, размышлял, на кого броситься. На Казакова и Эккарта или на доктора? Зверя сбивал с толку Бишоп. Вроде бы теплокровное существо, но в то же время не живое. Андроид находился всего в полутора метрах от иного просто стоял с уверенным видом. Вряд ли зверь станет нападать на искусственного человека, в котором почти в равных пропорциях смешались плоть и металл. Иной отнюдь не глуп. Синтетические люди несъедобны и не могут служить носителем эмбриона. Следовательно, они не подходят в качестве объекта охоты. О, получилось! Взвизгнул от радости Гильгоф. Его палец, затянутый в ткань перчатки, лежал на одной из клавиш ретранслятора, полностью утопив ее в корпусе. «Со мной все в порядке, не вздумайте стрелять!» «Брать живым!» зло бросил Казаков. «Вот как это называется? Доктор, еще один такой выверт, и я вам морду набью, честное слово!» Ученый встал, как ни в чем не бывало, и пружинистой походкой победителя подошел к иному. Животное сидело на полу в позе, которую, знакомой с системой анималистических знаков знаковыражений Бишоп, Без труда определил как жест подчинения. Иной не двигался и, казалось, вообще не обращал внимания на человека. «Ой, забыли взять видеокамеру», — сокрушенно охнул Гильгоф. «Какой бы был кадр! Я и мой домашний любимец. Я рядом с наиболее жутким хищником, встречавшимся людям за всю историю цивилизации. Маша, они все-таки не выдержали конкуренции». «Помните наш спор в Плесецке?» Ельцова помнила. Но ей не давала покоя мысль, что они упустили некую важную деталь. Какую? Если она не вспомнит и вовремя не предостережет, этот укращенный иной еще даст прикурить всей команде. Но что упущено? Что забыто? Маша никак не могла сообразить. Зверь действительно подчинялся. Было странно видеть, как огромный, если вытянется в полный рост, что превзойдет человека взатое раза в полтора. Иной хищник, универсальный и опаснейший убийца, безмятежно переносит хамские действия со стороны доктора Гельгофа. Ученый, ничуть не боясь, похлопывал ладонью по закрывающему череп гладкому панцирю, проводил пальцем по острейшим клыкам, длиной не менее 7-8 сантиметров, подергивал чудище за лапу, будто здороваясь. Неужели иных действительно можно обуздать? используя лишь моделируемый техникой инфразвуковой сигнал материнского организма. Королевы, возглавляющие семью. «Конкуренция, значит», — подумала Маша, наблюдая за беспечным ученым. Не будь на его лице маски, она смогла бы рассмотреть торжествующую улыбку, достойную Ньютона, которого ударила по голове летописное яблоко. «Что-то здесь не так. Я уверена». Мы обставили иных в одном ходе, но партию пока не выиграли. Что-то не так. Вениамин Борисович переключил ретранслятор на другой диапазон, отдав зверю приказ «следуй за мной» и махнул рукой остальным. «Идем к Цезарю. Не беспокойтесь, я полностью контролирую психику животного и его действия. Сергей Владимирович, ради бога, опустите оружие. Этот красавец никого не тронет». Маша оценивала процессию как наиболее сюрреалистическое зрелище, виденное ею за всю жизнь. Впереди, на почтительном расстоянии, шествовали Андрей Ратников и лейтенант. За ними с видом триумфатора выступал Веня Гельгов вместе с чужим существом. Замыкали странный парад все остальные. Ельцова посматривала на пол, чтобы случайно не наступить на волочащийся длинный хвост черного хищника. снегопад не прекратился Но утро постепенно разгоралось. Теперь не надо было использовать инфракрасный бинокль, чтобы рассмотреть окружающую местность. Вдалеке чернили скальные образования, желто-черные строения базы выглядели редким цветовым пятном на сплошной снежной равнине, а выкрашенный в черно-серебристые цвета Юлий Цезарь казался теплым и добродушным созданием, порожденным техногенной цивилизацией Земли. Сейчас можно было подробно рассмотреть внешнюю конфигурацию корабля. Да, большой. Гораздо крупнее челнока Меркурий, на котором Маша несколько месяцев назад спускалась на Ахерон, не говоря уж о погибшем Триглаве. Два загнутых к низу книзу трапециевидных атмосферных крыла стабилизатора, два киля с непонятным символом, римская диктаторская связка, на которой восседает золотой орел императоров. На груди птички пристроилась свернувшаяся в кольцо змея, Неизвестный никакой современной Геральдики элемент. А самое главное, название корабля – буквы Юлий Цезарь, вырисованные кириллицей. Маша только ахнула. Значит, этот малый рейдер действительно произведен отечественной фирмой. Не станут же американцы, европейцы или подданные японского императора изображать имя корабля алфавитом, использующимся только на территории Российской империи и в Болгарии. В то же время корабль мог быть построен где угодно. Ельцова отметила, что очертания рейдера ей насквозь незнакомы. Причем не только ей. Система опознавания тоже никак не отреагировала на конструкцию Цезаря. И знаки на борту могли быть нанесены после продажи транспорта. «Маша, не зевайте!» – проворчал Бишоп, когда консультантка едва не упала, запнувшись о сорванный трос, и будто невзначай добавил. «Не нравится мне все это?» «Что не нравится?» — насторожилось Ельцова, уставившись в лицо андроиду. Иной почти не беспокоил, словно был непреложной частью реальности. «Корабль не нравится», — тихо сказал Бишек, указывая на Цезаря. «Зверюга не нравится». «Я на подобных тварей насмотрелся. До конца жизни хватит». «Слишком легко мы надели на иного виртуальный намордник». «Подозрительно легко, вам не кажется?» «Кажется», — согласилась Маша. Но, Бишоп, посмотри, все довольны. Поймали зверя. Сейчас выберемся с этой дурацкой сциллы. Полетим неизвестно куда, зато с комфортом. Мы еще не выбрались, резонно ответил андроид, неприязненно поглядывая на черную ребристую спину животного. Только когда я окажусь на земле, беспокойство пройдет. Боюсь, домой мы вернемся не скоро. Шлюз Юлия Цезаря гостеприимно открылся, опустился трап. И Казаков, первым взбежавший по нему, пропустил вперед доктора Гельгофа и его крайне необычного спутника. Голос искусственного разума сообщил, что чудище следует доставить в лабораторию А, где уже подготовлена необходимая аппаратура. Толстенная, не меньше ладони, дверь шлюза закрылась, герметизируя корабль, и люди остались наедине с изощренно умным искусственным разумом Цезаря и зубастым черным хищником порожденным далеким и, наверное, очень суровым миром. Иной вел себя более чем спокойно.